Глава 19. Однако перед тем, как осуществить своё намерение пообедать в галопе и спокойно, по возможности, провести вторую половину дня, хотя говорили, что кто-то из жителей уже организует протесты против указа о чистых улицах, нужно было выполнить ещё одно задание. Всё время он думал, что рассказать Джону Файву о ночных путешествиях преподобного. И всё же, приближаясь шаг за шагом к кузнице мастера Росса, не мог пока ничего решить. Ждать, пока Джон сам придёт, не годится. Поскольку Мэтиу попросили сделать эту работу с полным доверием, он считал себя обязанным доложить о том, что выяснил. Не слишком затягивая, но всё же Выяснил он что-нибудь или нет? Да, он видел Уэйда перед домом мадам Блоссом, но что это означало? Мэтью знал, что между тем, что он видел, и тем, что за этим кроется, лежит пропасть, и вот в ней-то как раз и находится разгадка. Он вошел в сумеречный жар кузницы, обнаружил Джона Файва за его обычным занятием и позвал наружу поговорить. Повторился ритуал просьбы перерыва на 5 минут у мастера Росса, и вскоре Мэттью с Джоном стояли почти на том же месте, где во вторник утром. Ну, начал Джон, когда Мэттью не сразу заговорил. Ты за ним проследил? Да. Напряжённый выдался вечер. А для Осли страшный. Да. Они минуту помолчали. По тротуару шагали пешеходы, Проехал мимо фургон, гружённый мешками с зерном. Двое детишек пробежали, гоняя перед собой палку и обручи. "Но ты мне расскажешь или нет?" спросил Джон. Мэтью принял решение. "Нет". "Почему?" нахмурился Джон. "Я выяснил, куда он ходил, но не уверен, что это обычный его маршрут. И пока я ещё не готов сказать тебе, где это было и что я видел". Ты учёл, как это для нас серьёзно? Учёл. Я не забываю ни на секунду. Именно поэтому мне нужно больше времени. Больше времени, задумался Джон. Ты хочешь сказать, что будешь ещё за ним следить? Да, ответил Маттео. Я хочу посмотреть, придёт ли он туда же опять. Если да, может быть, я сперва поговорю с ним. А потом, в зависимости от того, как повернётся дело, он быть может, сам расскажет тебе или Констансу. Джонс с обочменным видом запустил петельню себе в волосы. Значит, что-то нехорошее. Прямо сейчас это неплохо и не хорошо. Мои наблюдения ничем не подтверждены. И потому я должен воздержаться от более подробного изложения. Он понял, что Джон ждёт ещё чего-нибудь, чего-то такого, за что можно зацепиться, как за рукоять надежды, и потому сказал: "Сегодня, скорее всего, начнёт действовать указ о чистых улицах. Таверны закроются рано, и констебли на улицах прибавится. Сомневаюсь, чтобы преподобный Уэйт стал совершать ночные прогулки, пока не отменят указ, а когда это будет, я понятия не имею". "Пусть он и не пойдёт", ответил Джон 5. Но его беда так легко не решится. Вот здесь я с тобой полностью согласен. Но пока что ни ты, ни я ничего сделать не можем. Ладно, сказал Джон упавшим голосом. Не нравится мне это, но, похоже, придётся смириться. Мэтти согласился, пожелал приятелю всего хорошего и быстро зашагал дальше к конюшне Тобиаса Вайнкупа, где договорился, что возьмёт завтра с Юви в 6:30 утра. Грядущая субботняя тренировка с Хатценом Грейтхаузеном на Висален с сознанием чёрной тучи. Но тут он хотя бы знал, чего ждать. Оставалось одно поручение, которое он хотел выполнить перед ланчем, и оно было подсказано сплетней вдовы Шервин насчёт Голден Хилл. Среди тамошних изысканных домов стоял красный кирпичный особняк, принадлежащий семье Дэверик. Майтс усомнивался, чтобы Лили Хорн много времени, если вообще сколько-нибудь, потратил на допрос вдовы покойного Эстер и его сына Роберта, выясняя состояние дел главы семьи. Даже если они близкие соседи, всё равно Лили Хорн и Дэверики слеплены не из одного теста. Мэттью казал, что если будет обнаружена связь между доктором Годвином Дэвериком, и как бы мало он сюда ни вписывался, Осли, то именно в деловой сфере. Хотя он понимал, что может сильно промахнуться. Какая связь между директором приюта, поражённым страстью к игре, и богатым торговцем, пробившимся из низов кошмарных лондонских улиц? И более того, как связан с ними обоими знаменитый и блестящий врач. Но Мэттью хотел, по крайней мере, как сказал бы Маккеггерс, сделать пробный выстрел. И он направился на север, в район, известный как Голден Хилл. Ряд домов, похожих на дворцы в садах, по всей длине Голден Хилл-стрит, между Краун-стрит и Ферр-стрит. подходя к этой аллее роскоши, мытьёр разменился с телегой фермера, везущей свиней на рынок, и глянул вперёд на высоты. Пусть сама Голден Хилл Стрит была утоптана землёй, но в сдешних домах проживали наиболее почтенные городские фамилии. И что это были за резиденции? Двухэтажные, с узорами красных, белых и жёлтых кирпичей. Кремового цвета камней, серых булыжников, с балконами, террасами и куполами, окнами гранёного стекла во все стороны, на гавань, на город и на лес, будто отмечая, что миновало и чему ещё предстоит миновать в прошлом и будущем Нью-Йорка. Мне приходилось сомневаться, что все эти фамилии неоценимо послужили обогащению и процветанию города, и справедливо вознаграждены за своё влияние и финансовую храбрость. Все, конечно, кроме Лилихорна, который жил в самом маленьком доме на западном конце улицы и деньги свои получил по наследству от тестя. Но в интересах всех этих несгибаемых столпов было иметь в своём клубе главного констебля. Пусть даже как мальчик на побегушках. Здесь улицы были тщательно вычещены граблями. И на них не было тех противных куч навоза, что в других местах создавали лабиринты для простых горожан. Раскидистые тенистые деревья манили побродить там, куда никаких бродяг не допускали. Фонтаны цветов в геометрически правильных садах поили воздух смесью ароматов, слишком тончённой для носа, атакуемого смолой доков и вонью жареной колбасы в мире хаоса, который назывался жизнью там. Внизу Матю üшёл на восток по тротуару, то в тени деревьев, то снова выходя на яркое солнце. Здесь всё было как-то тише, сдержанней, как-то напряжённей. Из мраморных вестибюлей почти что слышалось густое тиканье маятниковых часов, старых уже тогда, когда Матю ещё не родился, отмечающих время для слуг, переходящих из комнаты в комнату. Даже со своей дерзкой склонностью попадать туда, где он не был желанным гостем, Мэттю несколько стушевался перед такой демонстрацией богатства. Конечно, он много раз проходил по Голден-Хилл-стрит, но никогда ещё не шёл с такой целью действительно постучать в дверь снятую с шотландского замка. Капитан из складов Генералы сахарных заводов, герцоги лесопилок, бароны работорговли, князья недвижимости, императоры пристаней все они жили здесь, где трава была зелёная, а галька, устилающая дорожки для карет, гладкая и белая, как зубы младенца. Но он прошёл вдоль пятифутовой кованой железной ограды, увенчанной шипами в виде коннечников копья, и над калиткой увидел простую табличку, Деверик. Сама железная калитка попыталась воспрепятствовать его проходу по белокаменной дорожке к входной двери, но оказалась не запертой и быстро покорилась завоевателю. Петли впустили его тихо-тихо, он почти ожидал вопля возмущения. Мэтью прошел по дорожке под синий навес над крыльцом, поднялся на ступени, потянулся к дверному молотку, и тут на него накатило сомнение. в конце концов он всего лишь клерк какое у него право беспокоить дэвериков когда это работа главного констебля лилиhorn должен преследовать маскера это входит в его обязанности правда всё правда но метти из прошлых наблюдений знал как работает ум у главного констебля когда он ходит квадратными кругами и круглыми квадратами Если возложить все надежды в борьбе с маскором на Лили Хорна, тогда даже ежедневная ухавёртка дико взрещет, конечно, не угонится за убийствами. Какая-то есть зацепка в связи между доктором Оптовиком и директором приюта, которую, как понимал Мэттью, только он может раскопать. И ещё один фактик зудел в мозгу москитом. Что стало с блокнотом Мосли? Он собрал всю свою силу воли, крепко взялся за дверной молоток и заставил его известить, что Мэттью Корбит трубит у ворот. Дверь открыли почти сразу. Суровая женщина, тощая как щепка, в сером платье с кружевами у горла смотрела на него в упор. На вид ей было лет 40, на голове приглаженные пепельные волосы, глубоко посаженные светло-карие глаза. смеривший его с головы до ног и задержавшийся на пятне жидкости на рубашке. Тут же выразили резко отрицательную оценку всему увиденному от шрама на лбу до царапин на башмаках. Она молчала. «Я хотел бы видеть мистера Деверика, если можно». «Мистер Теферик», — начала она с сильным акцентом, который Мэттью счел то ли прусским, то ли австрийским, но явно из старой Европы. «Есть покойный. Он есть похороненный сегодня в два часа дня». «Я хотел бы поговорить с младшим мистером Девериком», — уточнил Мэтью. «Невозможно. До свидания». Она попыталась закрыть перед ним дверь, но он выставил руку, не давая двери закрыться. «Могу я спросить, почему невозможно?» «Миссис Теферик Тома, нет! Я не имею посволения!» «Э, Гретль, кто там?» — раздался голос из-за спины служанки. «Это Мэтью Корбетт!» — воспользовался возможностью крикнуть Мэтью. «Быть может, слишком громко для этой тихой округи, потому что Гретль посмотрела на него так, будто хотела пнуть квадратным носом полированного башмака. Да побольнее!» «Мне нужна буквально минута!» Матери нет дома, сказал Роберт, всё ещё невидимый. Я это кофарила, сэр, чуть не выплюнула она в лицо Мэттю. Я хотел бы говорить с вами, настаивал Мэттю, бросая вызов стихиям. Относительно вашего отца, относительно его, он поискал слово. Его убийство. Гретль глядел на него с ненавистью, ожидая реакции Роберта. Реакции не последовало, и она повторила: То сфиitanie и так надавило на дверь, что Матью испугался, как бы не сломался локоть, которым он пытался упереться. Впусти его, роброд показался в прохладном полумраке дома. Я не имею посфале. Я тебе даю позволение. Впусти его в дом. Гретль заставила себя наклонить голову, хотя глаза её продолжали пылать огнём. Она открыла дверь, Матью пробрался мимо неё бачком. почти ожидая получить башмаком зад. И Роберт вышел к нему навстречу по тёмному паркету. Мэттью протянул руку, и Роберт её пожал. Я сожалею, что беспокою вас в такой день, поскольку входная дверь закрылась довольно-таки резко, и Греттель прошла мимо Мэттью в покрытый ковром коридор. Э, в ваши мысли заняты совсем иным, продолжал Мэттью. Но спасибо, что уделили мне время. «Я могу вам уделить всего несколько минут. Матери сейчас нет дома». Мэтью в ответ только кивнул. Курчавые каштановые волосы Роберта были аккуратно расчесаны. Он был одет в безупречный черный сюртук с жилетом, галстук и на крахмаленную белую рубашку. Но вблизи лицо у него было меловой бледности. Под серыми глазами залегли темные тени. Он глядел прямо перед собой, не видя. Мэтт и подумал, что он выглядит на годы старше, чем во вторник на собрании. Потрясение от жестокого убийства будто лишило его соков юности, а судя по тому, что Мэтт доводила слышать об этой семье, восемнадцатилетний дух Роберта был давным-давно сокрушён тяжёлой отцовской рукой. В гостиную, сказал Роберт. Вот сюда. Мэттью пошел за ним в комнату с высоким сводчатым потолком и камином из черного мрамора с двумя греческими богинями, держащими что-то вроде древних амфор для вина. Дорожка на полу была кроваво-красная с золотыми кругами, стены из лакированных темных досок. Мебель, письменный стол, кресло, восьмиугольный столик на гнутых ножках с когтистыми лапами. Вся была из полированного черного дерева, Кроме софы с красной обивкой перед камином. Комната была глубиной с дом, поскольку одно окно выходило на Голден Хилл Стрит, а второе той же конструкции смотрело на цветущий сад с белыми статуями и небольшим прудом. От богатства, представленного одной этой комнатой, у Мэтью просто захватило дух. Быть может, за всю жизнь не придётся ему держать в руках столько денег, чтобы купить хотя бы этот камин. который, кажется, можно было бы топить целыми стволами. С другой стороны, с чего бы это ему захотелось? От сосновой мелочи тепла не меньше, а что сверх того, расточительство. И всё же это был великолепный зал величественного дома, и Роберт очевидно заметил потрясённое выражение у него на лице, потому что сказал, почти извиняясь: "Комната как комната", и показал на кресло. "Садитесь, пожалуйста". Исан тоже сел в кресло у письменного стола, потёр лоб основанием ладони, будто хотел прочистить мозги перед началом разговора. Маттиус собрался уже произнести первую фразу, но Роберт его опередил. Глаза его всё так же смотрели куда-то в даль. Это вы нашли моего отца? А если точно, то нет. То есть я там был, но это новый выпуск Да, новый. Хотите посмотреть? Мэттью встал и положил ухо вёртку на письменный стол, потом вернулся на место. Роберт пробежал статью о кончине своего отца. Выражение его лица не изменилось, осталось почти пустым, и только слегка сжатые губы выдавали печаль. Дочитав, он вернул газету Мэттью. Мистер Гриксби мне сказал, что она должна сегодня выйти. «Последний выпуск мне понравился». Он глянул на Мэтью и снова отвел глаза. «Насколько мне известно, вчера ночью была еще одна жертва. Я слышал, как мать говорила об этом с мистером Поллардом». «С мистером Поллардом? Он был здесь сегодня утром?» «Он пришел за ней. Он наш адвокат». «И она куда-то поехала с мистером Поллардом?» «В Сити-Холл». «Там и ждалось собрание», — сказал мистер Поллард, — «о тавернах и насчет указа о чистых улицах. Он и рассказал матери о мистере Осли. Думаю, именно поэтому лорд Корнбери хочет, чтобы таверны закрывались рано». «Да». «Мистер Поллард сказал моей матери, что она должна быть на этом собрании с ним. Он сказал, что ей следует надеть траурное платье, напомнить лорду Корнбери, что она тоже жертва». но желает, чтобы таверны города работали точно как раньше. Для нас это, как вы знаете, вопрос больших денег. Могу себе представить, согласился Маттио. На столе лежали какие-то конверты и синий стеклянный шар пресс-папье. Подняв шар, Роберт стал смотреть в него, будто что-то хотел там найти. Мой отец много раз говорил, что нас обогащает каждая зажжённая в таверне свеча, каждый выпитый стакан вина, каждая треснувшая чашка или разбитая тарелка. А он посмотрел на Мэтью поверх шары. Так что, как видите, это куча денег. Не сомневаюсь, что за одни только субботние вечера набегает целое состояние. «Но это и тяжелая работа», — продолжал Роберт, будто сам с собой. «Получить за товары лучшую цену, иметь дело с поставщиками, следить, чтобы все шло, как должно быть. Кое-что приходится возить морем, как вы знаете. Есть склады, которые надо ревизовать, бочки вина, которые следует инспектировать. Выбирать и приготовлять мясных животных. Столько подробностей и... «Все надо помнить и все успевать. Это не то, чтобы одним только пожеланием всего добиваться». «А уж, конечно», — поддакнул Мэтью, пытаясь понять, куда ведет дорога, на которую выехал Роберт. Младший Деверик помолчал, вертя в руке пресс-папье. «Мой отец», — сказал он, — «был человеком действия, который сам всего добился». Никто никогда ему ничего не давал, и он никогда не просил о должений. Всё создавал сам. Правда, тут есть чем гордиться. И даже очень. И он был умён, продолжал Роберт, и голос его стал как тастрия. У него не было формального образования никакого. Он много раз говорил, что его образование получено на улицах и рыночных площадях. Понимаете, Он не знал собственного отца, а мать он помнит тесную каморку и женщину, которая допилась до смерти. Нелегко ему всё далось. Не сразу он стал мистер Дэверик. Но всё это создал он. Роберт кивнул, и глаза у него стекленели, как пресс-папье. Да, моя тесть был умным человеком. Я думаю, он был прав, когда сказал: что я для его дела не гожусь. Я вам не говорил? Нет, ответил Мэттю. Он был прямо человек, но нельзя сказать, чтобы не добрый. Просто человек действия. Моя мать говорит, что такие люди вымирающая порода. Вот видите, и мой отец мёртв. Быстрая и жуткая улыбка мелькнула на лице, но полные страдания глаза остались влажными. А комната казалась Мэтью куда меньше, чем была несколько минут назад. У него было ощущение, будто какие-то призраки движутся среди панелей темного дерева, будто сводчатый потолок медленно снижается над ним, и камин открывается шире, как и беновая пасть. И свет из окон казался тосклее и дальше, чем был. "Ох", вдруг сказал Роберт, будто сам удивившись. Коснулся ладонью щеки, будто медленно сам себя по лицу шлёпнул. "Я опять болтаю. Извините. Я этого не хотел". Мэтти промолчал, но момент самораскрытия у Роберта уже прошёл. Юноша отложил синий шар, Выпрямил спину в кресле, из бледного лица на Мэттю глянули из покрасневших век изучающие глаза. "Сэр?" На пороге стояла Гретль. "Я писафетвала вам попросить этого посетителя уходить прямо сейчас". "Гретль, всё в порядке. Всё в порядке. И вообще я просто болтал, правда, мистер Корбет? Мы просто разговаривали", ответил Мэттю. Гретль не удостоила его даже презрительным взглядом. «Миссис Тафферик, не тофало мне посволение моей матери дома нет!» перебил Роберт, и звук его голоса, взлетевший на последнем слове, заставил Мэттью вздрогнуть. На белых щеках залили красные вихри. «Моего отца больше нет на свете, и когда матери нет дома, глава семьи — я. Это тебе понятно?» Гретль ничего не ответила, только смотрела на него бесстрастно. Оставь нас одних. Голос Роберта звучал слабее, и голова поникла, будто предыдущий акт самоотверждения оставил его без сил. Она едва заметно кивнула. Как скажете. И удалилась в глубины дома, подобно блуждающему гневному призраку. Я не хотел создавать сложностей, начал Мэттью Вы не создаёте сложности. Я имею право принять посетителя, если мне так хочется. Роберт схватился и попытался подавить внезапный прилив гнева. Извините. Вы должны меня понять. Неделя выдалась ужасная. Я понимаю. И не обижайтесь на Греттель. Она уже многие годы у нас домоправительница и думает, что она здесь главная. Ну, может, так оно и есть. На сегодня с утра моё имя всё ещё было Дэверик, и это был мой дом. Так что, нет, вы не создаёте сложностей. Мэттью подумал, что сейчас, наверное, самое время представить Роберту свои вопросы. Он боялся последствий, если вернётся в дава Дэверик и увидит его без постфоления. Начал он так: Я не займу у вас много времени. Зная, что у вас грузные занятия сегодня и многое следует обдумать, но я бы просил вас подумать вот о чём. Можете ли вы указать какую бы то ни было связь между доктором Годвином, вашим отцом, и Эбеном Мосли? Нет, ответил Роберт почти сразу. Никакой. Ну, подумайте ещё буквально секунду. Иногда всё бывает не так очевидно. Вот, например, «Не случалось ли вашему отцу, простите мне неделикатный вопрос, самому заходить в таверны и, быть может, играть в карты или кости?» «Никогда». Снова быстро и без малейших сомнений. «Он никогда не играл?» «Мой отец презирал азартные игры. Он считал, что это способ для дураков избавиться от своих денег». «Хорошо». Вроде бы это направление уже отработано, но интересно, что сказал бы покойный о своих молодых адвокатах, мечащих кость. А вы не знаете, он когда-нибудь посещал доктора Годвина, в профессиональных целях или же просто как знакомый? Нашим врачом уже много лет является доктор Эдмонс. Кроме того, моя мать не выносит не выносила доктора Годвина. А вот как? «А можно спросить, в чем причина?» «Ну, все же знают», — ответил Роберт. «Все, кроме меня», — сказал Мэтью с терпеливой улыбкой. «Ну, да, мы. Ну, сами знаете. В заведении Поли Блоссом». «Я знаю, что в доме Поли Блоссом живут проститутки. И не совсем понимаю, при чем здесь это?» Роберт махнул рукой, будто раздраженный тупостью Мэтью. «Моя мать говорит, что все это знают. Доктор Годвин лечит этих дам, да, слечил. Она говорит, что не дала бы ему и до себя и пальцем дотронуться». «М-м-м», — глубокомысленно протянул Мэтью. Он не знал, что доктор Годвин был врачом по вызову у девушек Поли Блоссом, но, опять же, такая тема разговора не обязательно должна была возникнуть у него на горизонте. Он мысленно отметил эту информацию как подлежащую дальнейшему исследованию. «Если ваш следующий вопрос будет, не захаживал ли мой отец в заведение Поли Блоссом, я решительно могу вам сказать, что такого не было», — продолжал Роберт с едва заметным высокомерием. «Мои отец и мать, пусть даже не представляли собой портрет взаимной страсти, были очень преданы друг другу». Но ведь ничья жизнь не завершена, верно? Я в этом более чем убеждён, согласился Маттио. Да, лететь тебе опуститься на дно, как кости в бульоне, и лишь потом спросил. Если я правильно понимаю, вы не будете брать дело в свои руки. Снова глаза Роберта уставились в пустоту, мимо Маттио. Вчера утром отправили письмо моему брату Томасу в Лондон. Я думаю, в октябре он будет здесь. Но кто будет вести дела до тех пор? У нас есть грамотный управляющий, так говорит моя мать. Она говорит, всё будет под контролем. Дело будет работать, я вернусь в августе к учёбе, а Томас примет командование. А знаете, меня ж для этого растили, так считается. давали соответствующее образование по бизнесу. А отец сказал: Роберт запнулся, на скулах у него заходили желваки. Он сказал, что при всём моём образовании кое-чего мне не хватает. Смешно, правда? Он улыбнулся, но на измождённом и горестном лице это смотрелось не комической гримасой, а трагической. Со всеми моими дипломами с этими мучениями в конторе, чтобы чтобы они оба были мно горды, а он говорит, что мне кое-чего не хватает. Именно так, верны слова. Когда я разбирался с человеком, который хотел нас обсчитать на поставках говядины, это было месяц назад. Я мало его напугал, сказал мне отец: Я не воткнул ему кинжал в брюхо и не повернул, чтобы он страшился одного только имени Дэверика. Но лат с чем тут всё дело? Ну ласть и страх. Мы стоим на головах тех, кто ниже нас, они наступают на тех, кто ещё ниже, и так до самого низа, где улитки трещат под ногами. Вот так оно всегда было и так есть. Ваш отец решил, что вы недостаточно сурово обошлись с мошенником. Мой отец всегда говорил, что коммерция это война. Коммерсант, говорил он, должен быть воином, и если кто-то тебе бросает вызов, то ответом может быть только его уничтожение. Роберт медленно моргнул. И вот этого школа не может вложить человеку в душу, если этого там нет. Все дипломы мира, все похвальные грамоты, Ничто тебе этого не даст, если у тебя этого нет от рождения. Из вашего описания возникает человек, который должен был нажить себе много врагов. Они у него были, но в основном это его конкуренты в Лондоне. Как я вам уже говорил, здесь у него конкурентов не было. Послышался стук лошадиных копыт. Через окно Мэтти увидел, что подъехала чёрная карета. «Мама вернулась», — упавшим голосом произнес Роберт. С почти пугающей быстротой из двери вышла Гретль и решительно зашагала к карете миссис Деверик, решив, очевидно, содрать с Мэтью шкуру. Он быстро прикинул варианты. Можно попытаться удрать, как ошпаренная собака, а можно встретить бурю, как положено джентльмену. Впрочем, вариант с собакой тут же отпал, потому что, когда Мэтью встал и вышел из гостиной, Миссис Деверик вошла в вестибюль в сопровождении Джоплина Полларда и Гретль, почти уже ликующие в злобном предвкушении пламенного гнева. «Я ему кофорила!» — шипела Гретль, хотя шипящих в этой фразе не было. «Пестцеремонный мальчишка!» «А вот и он!» — сухо улыбнулся Поллард одними губами, глаза остались холодными. Добрый день, мистер Корбет. Вы уже уходите, я вижу. Уже ухожу, мистер Полард. Мэттью не успел выйти из дверей, как величественно явилось чёрное траурное платье, шляпка с чёрной кружевной вуалью над лицом, которое мы ещё только предстояло поблёкнуть. Причём ясно было, что без борьбы оно не сдастся. Миссис Дэвирик встала между Мэттью и внешним миром. И перед лицом его поднялась рука с указательным пальцем. От этого пальца, как у волшебной палочки колдуни, оказалась сила приковать его ноги к полу. Одну минуту заговорила Эстер Девериг голосом холодней январской ночи. Что вы здесь делаете в день нашей скорби? Мэттью Лихарадшина думал, но слова не находились. За спиной Джоплина Полларда злорадно скалилась Гретль. «Матушка!» — шагнул вперед Роберт. «Мистер Корбет любезно принес нам новый выпуск». И он поднял правую руку, а в ней была уховертка. «У меня уже одна есть». Она подняла левую руку, и в ней была уховертка. «Мне кто-нибудь скажет, кто такой этот молодой человек?» «Его зовут Матю Корбетт», — ответил Поллард, — «клерк у магистрата Пауэрса». «Клерк!» — едва не захохотала Гретель. «Он и есть тот молодой человек, о котором написано в статье», — продолжал Поллард. «Вы сказали, что хотели бы его увидеть. Часу еще не прошло. Вот и он, будто по вашему зову». «Да, очень удобно получилось». Женщина подняла вуаль. Узкие карие глаза под тонко наведёнными бровями, бледное лицо с широкими скулами навели мытью на мысль о хищных насекомых, у которых самки поедают самцов. Волосы, закреплённая масса тщательно завитых кудрей, были так черны, что это должен был быть либо парик, либо бутылка индийской краски. Она была худощавой и невысокой, стали засупоненной по моде сильнее, чем следовало бы женщине ее возраста. Мэтью определил его лет в пятьдесят пятьдесят пять, на три-четыре года моложе своего покойного мужа. В основном именно пышные складки платья и ее королевская манера создавали впечатление, что она заполняет вестибюль, не оставляя Мэтью выхода до тех пор, пока сама не соизволит его отпустить. Чего она сейчас делать не собиралась? Я вас спросила, какое у вас тут дело? Мистер Поллорд, закройте дверь. Гулко щёлкнул замок. Говорите, приказала миссис Дэвериг. Но Мэтти пришлось сперва прокашляться. Ма, да, простите меня за вторжение. Я я хотел бы сказать, что проходил мимо, но Это была бы неправда. Я пришёл сюда с целью побеседовать с вашим сыном в связи с убийством мистера Дэверика. Вряд ли сейчас подходящее для этого время, Корбет, предостерёг Полард. Разве я просил вас говорить от моего имени, сэр? Узкие тёмные глазах блеснули Поларда как бичом и вернулись к Мэттю. Кем вы уполномочены вести эту так называемую беседу? Печатником Главным констебле, говорите, если у вас язык не отсох. Под таким напором у Мэттю дрогнули колени, но он взял себя в руки. Э, я сам себя уполномочил, мадам. Я хочу знать, кто убил доктора Годвина, вашего мужа и Эбеноосли. Я намерен приложить к этому делу все свои способности. А, забыл вам сказать, подал реплику Поллард, что мистер Корбет пользуется несчастной репутацией человека в невежливой среде, называемого горластый петух. Его кукареканье и бахвальство превосходят его хороший вкус. Я считаю себя компетентным судьёй в вопросах вкуса, как хорошего, так и плохого, прозвучал достаточно извитный ответ. Мистер Корбет, почему вы считаете Вот именно вы должны найти этого убийцу, в то время как в городе есть главный констебль, которому платят за эту работу. Не самомнением ли это с вашей стороны? Не столько самомнение, сколько мнение, мадам, из собственного опыта и наблюдений, я вывел мнение, что мистер Лилихорн не способен найти ночной горшок у себя под кроватью. Поллард закатил глаза, но хозяйка дома осталась невозмутимой. "Я думаю, что между тремя жертвами есть некая общая связь", продолжал Мэттью, набравший ход. "Я думаю, что Маскер не безумный маньяк, а хитрый и вполне здравомыслящий убийца. И если убийцу вообще можно считать здравомыслящим". Таким образом он делает некое заявление. Если я смогу расшифровать это заявление, то смогу и снять маску с маскера. До этого могут погибнуть другие люди. Я пока не знаю. Как я полагаю, указ о чистых улицах уже вступает в силу. Но миссис Дэвериг продолжала молчать, ответил Полпарт. Сегодня таверны закроются в 8:00 вечера. Действие указа начинается в половине 9:00. «Мы будем бороться с ним, подадим петицию, конечно, и всем сердцем надеемся, что это нежданное бремя будет...» «Поберегите ваш язык для суда, чтобы зря не истрепался», — прервала его миссис Деверик. Все так же силой вглядываясь в лицо Мэтью, она спросила. «Почему я о вас раньше ничего не слышала?» «Мы вращаемся в разных кругах», — ответил Мэтью, почтительно наклонив голову. «И что вам в этом? Деньги?» «Слава! А-а-а!» — свет мелькнул в глазах. Мимолетная улыбка блеснула на тонких сжатых губах. «Вы хотите показать Лили Хорну?» «Мне не нужно ничего никому показывать. Я стремлюсь к решению этой проблемы. Вот и все». Но уже произнося эти слова, он понял, что был уколот острой иглой правды. «Может быть, он все-таки хочет показать Лили Хорну, как она это едко сформулировала. Или еще точнее, он хочет показать всему городу, что Лили Хорн неумелый, безголовый работник. А может быть, к тому же еще и взяточник?» «Я вам не верю», — ответила миссис Деверик, и эта фраза повисла в молчании. Потом она наклонила голову на бок, будто рассматривая новый интересный побег, обнаруженный в саду, и решая, то ли это красивый цветок, то ли злостный сорняк. Поллард попытался было заговорить, миссис Деверик подняла палец, и он быстренько заткнулся. Она обратилась к Мэтью тихим и спокойным голосом. Есть три вещи, которые мне категорически не нравятся. Первая Это незваный гость. Вторая — теория, что мой муж каким бы то ни было образом мог быть связан с двумя неудобо называемыми субъектами, которых вы упомянули. Третья — имеющая место быть на этой улице в воплощении фальшивой любезности, именуемая Мот Лили Хорн. Она замолчала на миг и впервые, как показалось Мэтью, моргнула. Я предпочту закрыть глаза на первое, снисходя к вашим мотивам. Я прощу вам второе, объяснив это в вашем любопытстве. Что же до третьего, я заплачу вам 10 шиллингов, если вы узнаете, кто такой маскер, до того, как произойдёт очередное убийство. Как, выдохнул Полерт, будто получив удар под дых. Каждый вечер в действие декрета семья Дэверик будет терять деньги, продолжала миссис Дэверик, обращаясь только к Мэттью, будто Полларда тут и не было. Я согласна, что главный констебль никогда не справится с этой задачей. Я хотел бы видеть, как ему, следовательно, его жене, утрёт нос в сообразительный клерк. Если он достаточно сообразительный, что ещё предстоит выяснить? Таким образом, я желаю, чтобы эта проблема была решена раньше, чем у лорда Корнберри появится дополнительные причины продлевать действие указа, что бы там ни решали суды. Я предлагаю 10 шиллингов и уверена, что мой муж, упокой его Господь, одобрил бы такое предложение. Мадам, могу ли я дать вам совет? Нет, начал Поллорд. Время советов миновало. Настало время действий, и я думаю, что этот молодой человек может спасти наше положение. Она вернулась к Полёрду. Мой муж мёртв, сер. Он не восстанет подобно Лазарю, и мне выпало вести его дело, пока не приедет Томас. Она даже не стала притворяться, будто как-то считается с Робертом, стоящим почти рядом с ней, и снова к Мэттю. 10 шиллингов. Найти убийцу до того, как он нанесёт очередной удар. Да или нет? 10 шиллингов, подумал Мэттью. Неслыханные деньги. Таких он никогда не получал за один раз. Наверное, ему это снится, но он, разумеется, ответил: "Да". Если произойдёт ещё одно убийство, вы не получите ни дуэта. Если по чичаению эту проблему решит главный констебль, вы не получите ни дуэта. Если личность убийцы будет раскрыта кем-либо иным, вы не получите ни дуэта, закончил Мэттью. Я понял. Это хорошо. И ещё одно. Я хочу знать, первый, не ради мести или каких-либо иных нехристианских мотивов, но Если действительно есть какая-то связь между этими тремя, я хочу быть поставленным в известность ранее, чем мистер Гриксби напечатает это на потеху всему городу. Простите, но это звучит так, будто у вас, как бы это сказать, есть основания для беспокойства. Мой муж очень многое скрывал от всех. Такова была его натура. Теперь я попросил бы вас меня оставить, поскольку я должна перед похоронами отдохнуть. Могу ли я вернуться в более удобное для вас время и продолжить нашу беседу и с вами, и с вашим сыном? Вы можете записать свои вопросы, передать их мистеру Полдеру, и они будут рассмотрены. Рассмотрены не ещё не значит, что на них ответят, подумал Мэттью. Но возражать в его положении было бы неразумно. Хм, так я и сделаю. Тогда всего вам доброго. Ещё я бы добавила доброй охоты. Произнеся эти прощальные слова, она прошагала мимо него шуршащим вихрем накрахмаленной ткани и кружев, махнув Роберту, чтобы следовал за ней. Когда Мэтти направился к двери, которую Греттель распахнула перед ним пошире, Поллерд сказал: Погодите секунду на улице, я вас подвезу. Я возвращаюсь в контору. Спасибо, не нужно, решил Мэттью. Я лучше пройдусь. Он вышел, и дверь за его спиной решительно захлопнулась. Ему это было всё равно. Он зашагал по солнечной Голден Хилл Стрит мимо ожидающей кареты в сторону Бродвея, на запад. Пришла мысль, что с агентством Геральд ещё неизвестно, как выйдет. на сейчас его впервые наняли как частного сыщика решать проблему